Глава 37. Свигеры отвели вниз в пустую белую комнату, запервшуюся на массивный замок. Здесь царил вечный полдень. За комнатой постоянно следили две камеры видеонаблюдения, установленные на кронштейнах в противоположных углах. Помещение сияло стерильной чистотой. Посреди пола, застеленного напоминающим сыр линолеумом, имелось сточное отверстие. Яркие лампы не давали тени. На одной стене, обитой мягкими матрасами, висел рукомойник. Боб сразу догадался, куда попал. Первым делом был обыск. Грубый и профессиональный, со щупываниями, похлопываниями и растиранием. Джимми, один из громил с мускулами, накачанными в тренажерном зале, даже оторвал пластырь на пальцы Боба, проверяя, что тот действительно закрывает ранку, и содрал засохшую кровь. Только увидев свежую, алую капельку, он убедился, что ранка настоящая. Значит, мы порезались, когда занимались ананизмом, спросил он, прилепляя пластырь на место. Рэймонд, тот, который тощий, проверил ботинки Боба, убеждаясь, что в них не спрятаны ножи или ещё что-нибудь, но ничего не нашёл. Затем Боба швырнули на стул. Его окружили четверо в камуфляжной форме пустынной расцветки: трое коренастых здоровяков и тощий Рэймонд, который, как теперь понял Боб, и был двойником Карла в ту кровавую неделю. Разумеется, ведь должен быть человек с телосложением Карла, который в мешковатой неряшливой одежде, с трёхдневной щетиной и надвинутой на глаза бейсболкой, мог запросто сойти за нелюдимого старика, обзалённого на жизнь. Но это было в прошлом. В настоящем же боп ощущал серьёзную сосредоточенность, которая буквально заполнила комнату. Пластмассовые браслеты на ручниках глубоко впивались в плоть, туго стянутые запястья ныли от боли, кисти рук посинели. Вижу, ваша команда снова вместе, заметил Боб. А я думал, ребята сейчас вы где-нибудь в Бостоне валяетесь у стены грязной забегаловки и плюёте зелёным пивом. О, отозвался Энто. Бобби произносит такие умные слова, словно читает по сценарию. Ему совсем не страшно, да, Имбирь? Несколько не страшно, подтвердил Имбирь. А если и страшно, он это хорошо скрывает. Но мы исправим ситуацию. Боюсь, нам предстоит долгая ночь. Двое ушли и вернулись со складными стульями. Энто Гроган уселся напротив Боба, снял бейсболку и провёл ладонью по тёмному ёжику. Ты здорово поработал в Чикаго. Гроган широко улыбнулся. Его красивое лицо буквально лучилось обаянием. Жаль, мы не засняли это на видео. Импровизация при попадании в засаду классика, чёрт побери. Жаль, что этот чёртов Юнет так нерасторопно обращался с оружием. Ему очень понравилось форшировать свинцом того чёрного господина. А когда он переключился на тебя, ты уже исчез. А ещё через 3 секунды он был мёртв. Просто замечательно. Из чего взяли, что в этой стране нет места старикам? В тот вечер вы убили второго хорошего человека, заявил Боб. Это добавляется к списку. Когда настанет час расплаты, за него одного я пристрелю тебя дважды. Грогуны и его дружки рассмеялись. Он связан, как свинья, а держит такие речи. Гроган ухмыльнулся. Вот какого он высокого мнения о себе. Даже сейчас, когда его схватили, избили, и одному богу известно, что ждет его впереди, он выкрикивает оскорбление и бьет копытом. Но одного я никак не могу взять в толк. Имбирь, будь добр, помоги мне. Наш Бобби так хорош, черт побери, лучший из лучших. Однако он заявляется сюда, словно неотесанный дилетант, и попадет к нам прямо в руки. Так с каким же Бобби мы сейчас имеем дело? С крутым снайпером или с неотёсанным дилетантом? Не знаю, ото ответил Имбирь. Может, проблема в излишней самоуверенности? Даже самые лучшие совершают ошибки, поверив в собственную непогрешимость. Наверное, тут ты прав, Имбирь согласился Энто. Бобби, любив моя. А теперь скажи, какое у тебя мнение на этот счёт? Чем объяснить такие скачки в уровне твоего боевого мастерства? Катись к чёртовой матери, бросил Суэгер. Ну, я так не играю. Я не подозревал, что ты с ребятами здесь. Наделся, что намного вас опередил и вы ещё ни о чём не догадываетесь. Я собирался влезть сюда и быстро уйти, ещё до того, как вы всё поймёте. Это была вылазка, разведка с целью выяснить, что мне потребуется в следующий раз. «Думал, вы еще торчите в штаб-квартире Грейл Вульфа, пытаетесь выйти на мой след и направить новых убийц, на этот раз более толковых». «Видите, как у него в голове все перепуталось?» – усмехнулся Энто. «Он решил, что Грейл Вульф имеет к делу какое-то отношение, но это не так. У нас личная договоренность с его светлостью Констеблом, который сделает нас богатыми и избавит от необходимости учить ребят тому, как на тысячи ярдов вышибать мозги любителям сношаться с верблюдами». Не могу утверждать, что в войне нет своей привлекательности. И всё же я бы предпочел жить где-нибудь в Испании с семьёй девочками, тремя свиньями и большим огородом, засаженным картошкой. Дайте ирландцу картошку, и он будет на седьмом небе от счастья. Зевнув, Гроган взглянул на часы. Уже поздно. Энто, давай приступим к делу, предложил Имбирь. Ты прав, Имбирь. Так, ребята, наполняйте вёдра. Трое Имбери, Джимми и Рэймонд направились к рукомойнику, и с грохотом, суетой и руганью наполнили водой три ведра. Упругий струйк колотели в замкнутое пространство оцинкованной жести, громыхая словно дождь великого потопа, бурля и пенясь. "Бобби, мальчик мой, ты уже понял, что будет дальше?" "Пошёл к чёрту, Гроган", выругался Боб. "Ты и та зелёная лошадь, на которой ты приехал". "Да, он понимал, что будет дальше. Не стану тебя обманывать, у воли. Я тебя уважаю. Я даже тебя люблю, как только может любить солдат солдата, чисто, по-мужски, а не так, как зафилы тюрбаны трахающие своих верблюдов. Тебе многое довелось повидать на своём веку. Мне многое довелось повидать на своём веку. Мы породнились с нашими винтовками. Мы сеяли смерть, рискуя собственной жизнью. Я был бы рад, если бы всё сложилось иначе. Рентов вздохнул, словно захлёснутый волной меланхолии, и растягнув рукавицы на манжетах, стал засучивать рукава. Ты сам знаешь, что тебя ждёт. Мне бы очень хотелось, чтобы всё вышло иначе, но увы, тут ничего не изменишь. Ты что-то затеял. Ты разгадал хитрую игру, которую мы с ребятами устроили для мистера Констебла, и, наверное, никто, кроме тебя, не смог бы это сделать. Никто, кроме нас с тобой, не умеет правильно читать все нужные знаки. Удача отвернулась от меня, когда ты ввязался в это дело. Удача отвернулась от тебя, когда ты ввязался в это дело. Так как же нам быть? Послушай меня, Гроган. Сдайся мне на милость, полностью признай свою вину, и я обеспечу тебе жизнь в одном милом заведении, где вы с эмберём сможете трахать друг друга по три раза в неделю. От Джимми будет у вас третьим. Гроган рассмеялся. А как же бедняга Рейман, спросил Эмбер. Братцы, как вам это? Наш Янки шутит в духе сержанта Рока. Проклятье, да он самый настоящий мастер своего дела. Гроган подался вперёд. Свейгер, посмотри мне в глаза. Я не хочу тебя пытать, но я должен. Мне придётся тебя пытать. Твои ответы не будут иметь никакого значения до тех пор, пока их не произнесёт человек с сломанным духом, полностью потерявший возможность сопротивляться, чей страх будет размером вот с эту комнату. Когда ты осознаешь, что это твои последние слова, и они должны быть правдой, в качестве награды ты заснешь вечным сном, и боли больше не будет. Ты это понимаешь? У меня нет выбора. Выбор есть всегда, Гроган. Только не для энто. Для него выбора нет. Итак, я даю тебе шанс. Ты честно всё нам рассказываешь, и возможно, нам не придётся прибегать к водным процедурам. Всё будет быстро и аккуратно. 9-миллиметровая пуля в ухо. По-моему, отличная сделка. Ты не согласен? Зачем такому человеку, как ты, лишние страдания? Ты столько всего пережил. Мне кажется, смерть тебя нисколько не пугает. Ты примешь пулю так, как другой съедает сэндвич. Но вода в лёгких это панический ужас, страх утонуть, гнездящийся глубоко на первобытном уровне. Бесконечная радость возвращения воздуха и сокрушающая трагедия возвращения воды. Это отнимет твою душу. растопчет чувство собственного достоинства, растворит благородство. Страшно попасть в этот ад. Поверь мне, я знаю, о чём говорю. Именно так мы работали в Басре, до тех пор, пока Клара Бартон не взялась за нас и не испортила нашу замечательную игру. Именно так мы стали верховным палачом, записав на свой счёт больше 100 трупов за одну неделю. Именно так мы сломали хребет проклятым повстанцам, уложив их в ямках лицом в песок, с тучами мух, кружащих над выбитыми мозгами. Я всё это видел. Мне нет равных в искусстве водных процедур, и я убью тебя сотню раз, и ты всякий раз будешь верить, что это происходит на самом деле. Ты готов к 100 смертям, Боплис Вейгер. Отлично заметил Свейгер. За такую речь ты получишь Оскар. Что ты хочешь выяснить? На кого ты работаешь? Что известно твоим хозяевам? Когда ты должен послать им весточку? Как глубоко ты копнул? Что ты успел узнать? Тебе верят или ты здесь с обзорной экскурсии, чтобы раздобыть доказательства и убедить своих хозяев? Они ждут от тебя информацию к определённому времени. У вас штаб-квартира где-нибудь в мотеле в нескольких милях отсюда, и там сидит целая команда отряд спецназа, готовых к прыжку. Каков будет их следующий шаг? Господи, ты что? Принимаешь меня за оперативника ФБР? Глупец, берегись, ты начинаешь страдать манией преследования. Я здесь вольный стрелок, как и ты, я наёмник. Мне тоже нужны деньги, девочки, и участок земли в Испании. Но только мой будет засажен не картошкой, а бабами. Гроган внимательно посмотрел на Свейгера. Имбирь, ты ему веришь? Ни капельки, отозвался Имбирь. Давай немного его намочим и посмотрим, что он тогда запоёт. Федералы попросили меня взглянуть на это дело, потому что я такой умный, продолжал Боб. Я сразу сообразил, что убийца не смог бы так точно стрелять с прицелом, стоявшим на винтовке бедняги Карло. Да, у меня есть знакомые в ФБР, и я получил возможность взглянуть на улики. Меня устроили на ваши курсы, но я сделал вывод, что преступник кто-то из ваших клиентов. А когда ты передал мне список, кстати, блестящий ход. Его придумал кто-то поумнее тебя. Это был я, самодовольно вставил имбирь. У кого-то из вас определённо есть мозги. Одним словом, федералы сейчас тратят время впустую, проверяя всех этих людей. Я понял, Энто, что это ты нажимал на спусковой крючок, когда увидел, как ты пригвоздил мячики. И знаешь, почему? Ты попадал в самый центр. Вот в чём твоя ошибка. Ты слишком хорошо стрелял. Говорил я тебе, снова вмешался Имбире. Продолжай, велел Гроган. Я внимательно слушаю. И я сообразил, что весь этот бред со снайперами лишь прикрытие, а цель разобраться со стронгами. С помощью одного знакомого полицейского я проник к ним в дом и обнаружил доказательство того, что настроение Сtrontгов недавно резко изменилось к лучшему сразу же за смертью одного типа по имени Ози Харис. Сtrontги взяли у Хариса некий предмет, который, как я рассудил, а впоследствии это было доказано, давал им рычаг давления на тома констебла. Сtrontги надеялись в самом ближайшем времени обогатиться. Они решили, что констебль переведёт крупную сумму на их счёт в швейцарском банке. После чего они заживут счастливо в стране шоколада и горных лыж. Вместо этого они получили по 168 гран у затылок по милсе некоего Энто Грогона, а кроме них ещё два бедолаги, в том числе Куколка, на которой когда-то был женат констебл. Её смерть выплеснула в расследование горы навоза, не имеющего отношения к делу. Я понял, что под всей чушью про кинозвёзд и эстрадных комиков, за всем этим жёлтым дымом есть что-то стоящее для констебла миллиарды. Что именно, я не знаю, но что-то небольшое. Возможно, фотография или письмо. Едва увидев этот дом, я рассудил, что улика должна находиться здесь, на раньше, в этом доме. Я запланировал проникнуть сюда, осмотреться и определить, что будет нужно на будущее. После чего я бы смылся, а потом собрал команду профессионалов. Вернувшись, мы бы забрали этот предмет и оставили бы во дворе груду убитых ирландцев, расплатившись за карлы и денни. Затем я бы торговался с констеблем, а поскольку я профессионал и кое-что повидал на своём веку, Для меня эта сделка не завершилась бы моими мозгами, размазанными по ветровому стеклу. Итак, я предположил, что улика здесь. Вот и пришел. Не верь ему, Энто предостерег имбирь. От него так и несет полицейским участком. Ребята из ФБР ни за что не стали бы дергать за веревочки и устраивать этого типа на наши курсы, если бы он не работал на них. Он с ними заодно. Они ждут от него ответа, и если он в самом ближайшем времени не объявится, они нагрянут сюда. Мы получим стрельбу и 20 мертвых тел, после чего американцы будут охотиться за нами до тех пор, пока будущее не превратится в кусок швейцарского сыра. Судя по всему, дружище Бобби Ли, имбирь видит тебя насквозь. Лично я ни на секунду не верю в то, что ты ввязался в это дело ради денег. Таким, как ты, деньги не нужны. Такие отдают все королю и родине, не важно, кто король. Ты прогнил от чести, вот ты какой снайпер. От тебя воняет дерьмом. «Я всегда ненавидел таких, как ты. Кровавый запах добродетели лишь делает вас крепче, и чем сильнее боль, тем больше вам это нравится». «Давай-ка сейчас усердно с ним поработаем», – предложил имбирь. «Заставим его подать своим дружкам сигнал, что у него все в порядке, и тогда спецназовцы в своих нарядах ниндзя не пожалуют к нам в гости, бросая хлопушки и строя из себя героев». «Отличное предложение», – Реймонд хищно оскалился. «Энто, имбирь прав». «Этот парень крепок, но нам нужно его сломать!» «Любопытно, продержится ли он столько, сколько тот подполковник?» усмехнулся Джимми, впервые внося свой вклад в разговор. «Отличный вопрос, Джимбо!» «Бобби, подполковник принимал в ванны почти три часа. Это был полевой командир ополчения Ассадра, настоящий фанатик. Сильный и крепкий, твердый снаружи и внутри. Господи, как же нам пришлось с ним повозиться! Ребята, вы помните...» «Но в конце концов даже подполковник Абу Шахид сломался и выдал нам пару укромных мест в пустыне, после чего мы устроились наверху и целых полтора дня косили этих песчаных ниггеров, прежде чем вызвать саперов, чтобы те взорвали все к чертям. Я только в первые полчаса настрелял 19 человек. То была отличная снайперская работа». Свеггер молча слушал, как ирланец вспоминает кровавый день, за который он, вероятно, и получил прозвище «Верховный палач». «Ну хорошо, снайпер», — заключил Энта. Мне очень не хочется это делать, но я лишь наполовину верю в твой рассказ и должен узнать вторую половину. Пора переходить к воде. Настало время воды.